Издательство Эксмо. Эльс Хантер. <музыка> Жена серийного убийцы. Кэти Лохнейн. Редактору, источнику вдохновения и подруге. Спасибо тебе. Глава первая. Бет. Сейчас. Чувствую наполовину облегчение, а наполовину злость, когда слышу настойчивый стук во входную дверь. Поппи только что наконец угуманилась после того, как уже три раза подряд заслушала вонки-донки в моем исполнении. Вонки-донки — нечто вроде «Шаткий ослик». Изначально песенка в стиле кантри, написанная новозеландцем Смитом, а после и популярная книжка для дошколят с иллюстрациями Коули. Текст чем-то напоминает абсурдистские детские стихи Хармса. «Я уже неоднократно заверила ее, что папа скоро будет дома, чтобы поцеловать ее на ночь. Девятый час. Ей уже пару часов, как полагается, дрыхнуть без задних ног. А вот и папа!» Восклицает она, и ее аквамариновые глазки опять широко распахиваются, сна в них, как не бывало. И, похоже, Он решил не заморачиваться с ключом. Ворчу я, поднимаясь с ее кроватки диснеевской принцессы. «Давай опять закрывай глазки, детка. Я сейчас его сюда пришлю». Провожу пальцем по ее носику, от переносицы до самого кончика. Пулей слетаю по лестнице, машинально пригнув голову под низкой ореховой балкой. Готовая резко распахнуть дверь и наорать на Тома за опоздание и безответственность. Но при этом хочу и крепко обнять его. Он никогда не засиживается на работе допоздна, и я уже успела себе накрутить, что с ним могло случиться что-нибудь плохое. Пыталась убедить себя, что опоздал поезд, или же он застрял в пробке по пути с вокзала в Банбери. Когда каждый день вынужден мотаться из Лоуэр Тью в центр Лондона и обратно, времени на это уходит порядком. Но если дело в этом... Тон то обязательно позвонил бы предупредить, что задерживается. Том никогда не подвел бы свою маленькую Поппи. Он просто обожает слышать ее довольные взвизги, когда изображает всякие мультяшные голоса. Это то, что я определенно так и не освоила, судя по тому, сколько раз она требует от меня попробовать еще разок, чтобы все звучало как надо. Отпираю крепкую деревянную дверь и набираю в грудь воздуху чтобы слегка успокоиться. Не стоит устраивать сцен. Он просто задержался только и всего. И неважно, что Том разбудит Поппи, он с радостью уложит ее опять, пока я заново разогреваю ему ужин. Только не ори на него. Распахиваю дверь. «Ты что, не взял ключи?» Этот ворчливый упрек вылетает у меня изо рта, даже прежде, чем я успеваю кое-что осознать. «Это не Том». О, о, э, «Простите, я ожидала...» Слова застревают у меня в горле, сердце начинает колотиться в груди. «Добрый вечер. Миссис Хардкасл, насколько я понимаю, произносит один из мужчин. Они стоят плечом к плечу в воском проходе, загораживая вид снаружи. Не вижу машины, на которой они приехали, но, судя по их костюмам, уверенному виду и потому, что они знают, как меня зовут, инстинктивно понимаю, что они из полиции. «Да-да», — запинаясь, отвечаю я. Руки и ноги начинают ходить ходуном. Я была права. Том попал в аварию. Хватаюсь за край дверного косяка, крепко зажмуриваюсь. Короткими, частыми глотками, хватая воздух, жду неизбежного. Нам нужно побеседовать с мистером Томасом Харткаслом, если вы не против. Тот из мужчин, что выглядит на пятьдесят с небольшим, сидящими на висках и редеющими на макушке волосами, открывает кожаный бумажник и показывает мне значок. Я детектив-инспектор Мэнинг из столичной полиции, а это мой коллега из Темсвелли.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 Всем известный Скотланд-Ярд. Звания в британском уголовном розыске располагаются в следующем порядке по старшинству. Детектив-констебль, детектив-сержант, детектив-инспектор, старший детектив-инспектор и так далее. Его слова пролетают у меня над головой и волной накатывает облегчение. Если они хотят пообщаться с ним, то явно явились не для того, чтобы сказать мне, что он погиб. Его нет дома. Он задержался на работе. «Вообще-то я думала, что это он», — отвечаю я, уже получше владея голосом. «А в связи с чем?» Хмурюсь, вдруг заметив, как детектив-инспектор Мэнинг решительно переступает порог моего коттеджа. Второй полицейский, чье имя тут же вылетело у меня из головы, успел отступить от двери и теперь быстро обходит по кругу садик перед домом. Мэнинг никак не реагирует. «Может, и я смогу чем-то помочь?» «Чувствую, как подкрадывается раздражение. Чего им вообще надо?» «Мы все-таки зайдем и подождем его», — говорит он. Поворачивается к своему коллеге, который уже опять стоит рядом с ним и грубовато приказывает. «Волтерс, загляни-ка для начала на зады». На сей раз откладываю фамилию второго в памяти, Пожалуй, остается лишь разрешить им войти и подождать. Хотя страшновато впускать двух мужиков в дом, когда я тут совсем одна. Словно ощутив мое беспокойство, детектив-инспектор Мэннинг интересуется, не хочу ли я позвонить в отдел полиции и удостовериться, что они тут официальным порядком. Испускаю нервный смешок, отвечаю, что все нормально, и шире распакиваю дверь. Слышу, как Поппи зовет меня из своей спальни наверху и кричу, задрав голову. «Минутку! Сейчас подойду, детка!» После чего добавляю, обращаясь к Мэнингу и показывая в сторону кухни. «Проходите вон туда». Сама двигаюсь за ним, шагает он размашисто, целенаправленно. Проверяю свой мобильник, никаких пропущенных звонков, никаких смс от Тома. «Да где же ты, черт бы тебя побрал!» Опускаю телефон в карман брюк. Не хотите чаю или кофе? Да, спасибо. Чаю. Черного, без сахара. Мозг лихорадочно работает, пока ставлю чайник и снимаю с крючков под кухонным шкафчиком две фаянцевые кружки. Вы мне так и не ответили. Что это все значит? Пытаюсь говорить легко и беззаботно, как бы просто любопытство, без наездов. На данном этапе мы просто хотим задать пару вопросов. Отвечает Мэнинг, тяжело опускаясь на стол за моим массивным дубовым столом в фермерском стиле. Это было одно из моих самых любимых приобретений, когда мы только въехали сюда два года назад. Тогда мне хотелось использовать эту перемену по максимуму. Так что и современную лондонскую мебель мы сменили на простецкую, самого деревенского вида более уместную для кот солского коттеджа. При этом в выборе слов детектива-инспектора пульс начинает чистить на данном этапе. Да, вопросов, касающихся... Прежде чем он успевает ответить, кто-то барабанит заднюю дверь кухни. Открываю ее верхнюю часть, она у нас в амбарном стиле, из двух раздельных половинок. Вижу за ней детектива-сержанта Уолтерса. Он явно проверял периметр коттеджа. Они что, думают, что Том где-то тут прячется? Или что я его прячу? Во мне нарастает что-то близкое к панике, когда воображение разыгрывается не на шутку. Натужно сглатываю, пытаясь опять затолкать это чувство в самую глубину головы. Впускаю Уолтерса, спрашиваю, не хочет ли он чаю. Тот хранит молчание, просто мотает головой, при этом движении на лоб ему падает темно-русая прядь, которую он молча заправляет на место пальцем. Если они пытаются окончательно выбить меня из колеи, то это у них отлично получается. Вы сказали, что ваш муж задержался на работе. Есть у вас какие-то мысли, где он сейчас? С понедельника по пятницу он ездит в Лондон, Том работает в банковской сфере, в муранд Уэллс. Не могу придумать, что сказать еще, так что умолкаю. Вы не пытались ему звонить? Да, пыталась, но довольно давно перед тем, как укладывать дочку спать. С тех пор нет. А не попробуйте? Еще разок. Палец дрожит, когда я селись попасть им строчку с именем Том в перечне недавних вызовов. Случайно тычу в Люсе и вынуждена быстро сбросить звонок. Со второй попытки, наконец, устанавливаю нужные соединения. Два гудка, после чего включается голосовая почта. Господи, неужели он тоже сбросил звонок? Собираюсь уже попытаться еще раз, как вдруг слышу, как открывается входная дверь. Это Том. Слава Богу! Теперь мы совсем разберемся, в чем бы там ни было дело. Том! «Где ты был?» Кидаюсь к нему и крепко прижимаю к себе, втягивая ноздрями чуть кисловатый запах. Костюмного пиджака на нем нет, должно быть, он оставил его в машине, шепчу ему на ухо, «Тут какие-то детективы хотят с тобой пообщаться». Отрываюсь от Тома в тот самый момент, когда лицо у него стремительно бледнеет, в его густо-синих глазах вдруг что-то проскакивает, и, по-моему, это очень похоже на страх. От волнения у меня начинает крутить в животе. «Мистер Томас Харткасл?» Мэнинг уже стоит, когда мы входим в кухню, и держит перед собой жетон, приближаясь к Тому. «Детектив-инспектор Мэнинг, столичная полиция. Вижу, как у Тома дергается кадык, когда он судорожно сглатывает. Да, чем могу?» отвечает он, коротко бросив на меня взгляд перед тем, как вновь переключить внимание на детектива. Я и вправду слышу дрожь у него в голосе. «Думаю, вы можете оказать нам содействие в расследовании убийства».